Глава 4. Не так я себе представлял, императорские запасники. Хотелось верить, что информацию нам тут же выдадут по запросу, но этого не случилось. За ночь без сна мы с Андреем Петровичем в четыре руки смогли пролистать лишь треть фолиантов. Причем большая часть из них была на иностранных языках. Нам еще повезло, что аристократическое образование в империи включало изучение языков поэтому две трети от просмотренных книг мы листали в оригинале и лишь по одной трети искали переводы. Собственно, в одной из книг, обернутых изрядно потертыми кожаными обложками, мы отыскали хотя бы упоминание о состоянии, подобном Агафии. Там говорилось, что некто Иштванстейжер обнаружил в предгорьях Трансильванских Карпат пещеру с пятью неживыми и немертвыми существами, больше похожими на мумии, По одежде и оружию он узнал легендарный отряд карпатских ведьм, как их еще называли, мальфарок, которые помогали местным воевать с войсками Османской империи. Одно время эти прекрасные девушки наводили ужас на войска осман и смогли задержать их вторжение на несколько лет. Но однажды девушки просто пропали после очередного боя. Местные решили, что мальфарки погибли. Иштван, прячась в пещерах, обнаружил их изможденными. По его прикидкам, после боя прошло около недели. В его родной деревне вовсю орудовали османы, вымещая зло за кровопролитное сражение, где потеряли изрядное количество своих бойцов. Поскольку податься штану было некуда, он взялся ухаживать за девушками. Омыв их, он обнаружил, что ранных на их теле нет, кровь была чужой. Но в себя ведьмы так и не приходили. Он пытался по их куриным бульонам и козьим молоком, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь, но ведьмы умирали одна за одной. Когда в живых осталась последняя девушка, Иштван отчаялся и дал ей крови. Шли дни. Иштван сцеживал крови все больше и больше, сам становясь похожим на мумию. И вот однажды он вернулся в пещеру и обнаружил ведьму, распятую на крестовине сторонами османских солдат. Вот только сами солдаты лежали здесь же с прокушенными шеями, больше похожие на скелеты. Из этого Иштван сделал вывод, что во время распятия ведьма смогла как-то высвободить свой дух из тела и отомстить своим убийцам. Пока это свидетельство 400-летней давности было единственным упоминанием о состоянии Агафьи, но мы не отчаивались. Честно говоря, мне эта история напомнила состояние РГЛ, телохранительницы Светланы, ведь там могла проявляться временные истине и стени действовать. Все это мы расшифровывали вместе с Андреем Петровичем не один час, сверяясь с переводом и применяя собственные лингвистические познания. «Михаил Юрьевич должен предупредить, что уже утро и нам следует отдохнуть». «К сожалению, у меня есть некоторые обязанности, от выполнения которых я не имею права отказаться». Устало утерев под солба, ответил принц. «Мы сможем продолжить позже, но пока нам следует возвращаться». Я поблагодарил принца. Обратно мы шли почему-то совсем другими коридорами. Андрей Петрович накинул пиджак, и я с удивлением заметил, что на нем нет ни пылинки. «Но как же так? Мы же вместе чихали с ним и путались в паутине». Заметив мое удивление, принц пояснил. «Иллюзия. Комната приобретает вид, считывая ожидания гостей. Вы ожидали библиотеку с запыленными манускриптами и получили ее». если бы я представил солнечный день, стеклянную крышу и фонтан посреди комнаты?» «Я почувствовал себя ребенком, обманутым в самых лучших его ожиданиях». «Мы бы работали в гораздо более приятных условиях», — пожал плечами принц. «Но почему вы мне не сказали? Я бы...» «Михаил Юрьевич», — мягко перебил меня принц, — В жизни всегда должно быть место, где наши ожидания оправдываются. Пусть даже в такой мелочи, как вид старинной заброшенной библиотеки. Тут мне возразить было нечего. Вернувшись в особняк, я пил кофе и все крутил в голове историю Иштвана Стейжера. Но ум приходило только два варианта. Либо за ведьму отомстили свои, либо она перешла в такое же состояние, как и Аргейл. Решив не мучиться догадками, я позвал телохранительницу. «И вам доброе утро», — сварливо поздоровалась она. «Мне показалось, или воздух за моей спиной колыхнулся, словно при дуновении сквозняка?» «Вы не в духе», — прокомментировал я очевидное, отпивая глоток потрясающего кофе. «Могу как-то поспособствовать его улучшению?» «Не пейте с таким удовольствием кофе, а то я захлебнусь слюной», — уже более миролюбиво произнесла тень. «Знаете ли, когда больше четырех сотен лет не пился сей чудесный напиток, то хочется убить уже за то, что кто-то может наслаждаться его вкусом». «Так, может, проявитесь и просто выпьете чашечку?» — предложил я самый очевидный вариант. «В конце концов, сегодня ваша подопечная будет под моей защитой. Я могу подарить вам день отдыха». Послышался тяжелый вздох. «Если бы все было так просто...» «Так расскажите, я умею слушать». Отставив чашку с кофе, я откинулся на спинку кресла и помассировал себе виски. Лучше бы для бодрости выпить кофе, конечно, но пока придется обойтись подручными средствами. Нет уж, увольте. Вы не тот человек, с которым бы я стала откровенничать, тем более из-за единственной привычки, порожденной завоеваниями османов. Ваше право. Я снова потянулся рукой к чашке, обдумывая крохи информации, полученные от Аргел. Османы. Четыре сотни лет. Интересно, а если ткнуть пальцем в небо? Аргаэл, а почему из пятерки мальфарок выжить удалось лишь вам? Я не успел закончить свой вопрос, как шею мою прокололи два миниатюрных клычка. Невежливо впиваться в работодателя без предупреждения, хмыкнул я, не трепыхаясь и спокойно принимая образцы крови Аргал от моих комарих. Они же и сообщили, что убивать меня не планируют, лишь хотят получить информацию. Почему ты не боишься? Тень оторвалась от моей шеи, обошла кресло и села напротив, как-то незаметно перейдя на «ты». А чего я должен бояться? Я разглядывал невероятно красивую женщину, чью красоту не портили даже шрамы, покрывающие лицо сеткой. Брюнетка с вьющимися волосами, часть из которых скрывала лицо, и с серыми глазами цвета штормового неба. Ниже лица я старался не опускать взгляда, ибо одежда при воплощении, видимо, не прилагалась. При этом Аргейл сидела без излишней скромности, закинув ногу на ногу и наливала себе кофе. «Раз уж все равно воплотилась, то хоть порадую себя», — буркнула она, проигнорировав мой вопрос. Сделав пару глотков обжигающего напитка, она блаженно улыбнулась. Аромат кофе вызывал у нее чувство детского восторга и, кажется, ностальгии. «Странный ты». Тень рассматривала меня сквозь локоны темных волос. «Агата говорила, что чем-то на нас похож». Не любишь подчиняться, не любишь убивать, но кровь любишь и не боишься ее проливать. Откуда ты знаешь больше, чем положено по возрасту, статусу и воспитанию?» Я отпил глоток кофе, никак не комментируя ее слова. Иногда молчание золота. «Откуда узнал про мальфарок?» Перешла тень к интересующему ее вопросу. Ночью копался в императорской библиотеке в поиске ответа на вопрос «Как помочь Агафье?» и обнаружил свидетельство некоего Иштвана Стейжера. Имен там не было, но упоминание османов и четырех сотен лет в твоих словах зацепили. Вот решил проверить, — пожал я плечами. Угадал. «Не сдаешься все-таки», — печально улыбнулась тень. «Я же тебе говорила, нет лекарства. Думаешь, я не была в императорской библиотеке?» «Была. Нет там информации». «Про Иштвана же есть?» — из вредности возразил я, — мельком с прекрасной фигурой, которую, учесть изувеченного лица, увы, не обошла стороной. «Ну да, наверное, в легендах и мифах Трансильвании или о чем-то таком откопали», прочитав по моему лицу ответ, Аргейл хмыкнула. «Помочь себе может только она. То, что это реально, я знаю точно». «Так объясни. Я понимаю, цеховая тайна, но она мне не бабка-надзирательница и не боевая единица». Она для меня существо, которое я поклялся оберегать, защищать и всегда приходить на помощь, что я сейчас и пытаюсь сделать. Нас клятва крови связывает». ргл молчала довольно долго, попивая мелкими глотками кофе. Даже съела парочку профитролей, но все же решилась на разговор. «Боги, с тобой слушай». Тень откинулась на спинку кресла и, проживав пирожное, принялась рассказывать свой вариант событий. Рассказ ее был лаконичным – Но, кроме исторической справки, я уяснил несколько основных постулатов. Первый. У каждой тени есть свой лимит смерти за плечами. Его можно за всю жизнь не исчерпать. А можно, как Аргейл, с сестрами, управиться за десяток битв в одной кровопролитной войне. Второй. Когда лимит исчерпывается, душу тени уносят в сумрак, где она должна заново отвоевать себе право на жизнь в сражениях со своими жертвами. Третье. Помочь тени выйти из внутренней войны может только другая тень, выжившая в этой мясорубке, но только в первые сутки двое, ибо позже уже просто не сможет отыскать место битвы. Так первые два дня Аргейл видела в сумраке своих сестер, но потом они потерялись. И четвертое. Вернуться из сумрака можно, полностью обнулив свой лимит, но для этого нужно, чтобы было куда возвращаться. В случае с Аргейл она победила и вернулась из сумрака в свое тело, Но в очень неудачный момент ее уже добивали османы. От ярости ей хватило силы вырваться из собственного трупа и на время воплотиться в новом теле. Отряд карателей это воплощение не пережил. Но эффект был временным, и вскоре Аргейл снова пришлось возвращаться в сумрак. «Поэтому вы уже делаете больше, чем могла бы надеяться любая тень на месте Агафии. Вы сохраняете ей сосуд для возвращения». «Какой лимит был у тебя?» Поинтересовался я у тени. Очень уж интересно было, сколько человек она изничтожила за десяток битв. «Десять». Взгляд ее затуманился, и она не договорила. «Десять сотен тысяч?» «Тысяч», — тряхнула она головой, сбрасывая наваждение. «Теперь он вырос, став лимитом второго порядка». «Сколько ты пробыла в сумраке?» «Кофе давно остыло, мы все разговаривали». Я предупредил домочадцев, чтобы не беспокоили нас во время беседы. Чуть больше месяца. Проведя в уме нехитрые подсчеты, я впечатлился. Вот это конвейер. Это же порядка десяти человек в час нужно было убивать на этом самом сумраке. Ну, либо придумать оружие массового поражения. А какой был лимит у Агафии? На этот вопрос тебе никто не ответит, ибо у нее был лимит второго порядка. В голосе Аргейл сквозило восхищение и уважение. У единственной среди нас она уже возвращалась из сумрака, но никогда и никому не рассказывала, где и когда это произошло. Пока я раздумывал над следующим вопросом, тело Аргайл начало терять четкие очертания и таять в воздухе. Прости, лимит воплощений на сегодня исчерпан. Кровь у тебя, безусловно, вкусная и питательная, но ее было маловато. Тень встала и даже сделала мне шутовской поклон. Благодарю за кофе. День выдался суматошным. Прежде всего мы завезли Светлану к отцу в императорскую лечебницу, где сейчас находился Эрик из Бьерн и Густав Ильдер с дочерью. Аста и Хельга попросились сопроводить Свету, но мне пришлось попросить и присмотреть за нашими новыми членами семьи. Еще я объявил близким, что мы с Теймой планируем провести скромный свадебный обряд, заехав по дороге домой в Японию. Сроки соблюдения приличий поджимали, поэтому приходилось торопиться. На удивление, все восприняли эту информацию спокойно. Вот только мои стремительно меняющиеся планы немного выбивались из общих намерений. «Вообще не вижу проблемы», — чуть поразмыслив, высказалась сестра, — Пусть каждый занимается своими делами, а накануне Михаил просто соберет нас в одном месте, пробив по очереди свои странные тоннели, и время сэкономим, и торжество не пропустим. Такой вариант устроил всех, лишь Светлана резонно заметила, что постарается сегодня раздобыть амулет для таймы, скрывающей ее положение. Следовало раньше об этом подумать, чуть покраснев, призналась лекарка, тогда бы и провокации в Копенгагене не случилось. Не кори себе, приобнял я невесту. Провокация все равно была бы, не это так другая. Та благодарно улыбнулась за поддержку. Сегодня Света выглядела лучше, но все же легкая бледность и слабость еще оставались. Высадив невест с воспитанницей и Хельгой у лечебницы, я по кровной связи обратился к Мауре бенгальской кошке, спасенной однажды в бандитском приюте. «Дорогая, для тебя нашлась работа по профилю». «Наконец-то», — услышал я довольный, мурлыкающий голос. «Кто объект?» «Хельга Бизонанс, эмпат и компаньонка Аста из Бьерн, моей воспитанницы». «Цель наблюдения», — деловито уточнила усатая разведчица. «Подтвердить или опровергнуть смутные подозрения. Что-то с ней не так, но я не понимаю, что. Она постоянно носит блокиратор, опасаясь собственного дара, но причин подозревать ее в чем-то пока нет». «Найдем», — коротко мурлыкнула Маура передав по связи местонахождения объекта я наконец вернулся сознанием и мыслями к сестре та смотрела на меня с улыбкой ты когда по кровной связи общаешься зависаешь и почти не реагируешь на внешние раздражители пожурила она меня непорядок подловит кто то и проблем не оберемся согласен надо тренировать внимание и потоки контроля не стало отрицать я очевидного ну что пойдем и мы «А ты точно уверен, что хочешь с этим всем возиться? Это же столько бумаг нужно переоформлять!» «Мы сегодня должны были посетить канцелярию Его Императорского Величества и подать прошение о регистрации изменений в перечне нашей собственности. Я передавал сестре земли в Причерноморье, включая Абрау, а она мне земли земельноудавовых, полученные в качестве веры от датчан. Все это нам должны были заверить в отчин на поместном столе, но Керана вдруг засомневалась в правильности нашего решения. «Не переживай, есть один волшебный способ». Естественно, способов было превеликое множество, но суть их сводилась к одному. Мы платили и заказывали весь спектр услуг. В на поместном столе нас встретила дородная дама с высоченной прической на голове, внутри которой виднелся настоящий букет. «Что-то мне эта башня напомнила», — я с улыбкой произнес. О, сударыня, неужели вы стали обладательницей шедевра от маэстро Попугаева?» Нужно было видеть, как за одно мгновение изменилось выражение лица чиновницы с брезгливо выжидательного на восторженно-восхищенное. «Неужели сразу заметно?» «Да вы просто майская роза посреди зимних морозов!» Растекался я в лесте, преданным взглядом окидывая прическу и ее владелицу. «Благодарю!» Мило покраснев сквозь слой пудры заулыбалась чиновница. «Чем могу помочь столь тонкому ценителю прекрасного в это пасмурное холодное утро?» Я представился и вкратце изложил нашу с сестрой проблему, наблюдая, как хмурится мадам Букет. Она бегло просмотрела наши документы, но когда увидела дарственную от лица датской короны, то даже слегка обомлела. «Михаил Юрьевич...» — уже более официально обратилась она ко мне. «Провести и зафиксировать обмен я могу...» «Но вот смена статуса земель не в моей власти. Я могу подать прошение от вашего имени, но рассмотрение подобных вопросов происходит не чаще раза в месяц лично императором». «Вы о чем?» — не совсем понял я разъяснение чиновницы. «Я о том, что земли земельноудавовых и участки в Причерноморье я могу зарегистрировать как вотчинные наследуемые земли, без ограничений на дальнейшие действия с ними, продажа, обмен и прочее». А вот Абрау относится к поместному землевладению, которое выдавалось за личную службу государю, потому поместье не пустили с молотка, когда род Виноградовых захерел, а передали обратно в императорский фонд до востребования. Сударанья, что вы сможете сказать о статусе родовых земель комариных? Мадам Букет молчала на этот раз довольно долго, вынимая и раскрывая справочники со старыми законами, выискивая карты и сличая их, сравнивая выписки разных годов и цокая языком. «Михаил Юрьевич, я работаю на этом месте без малого 25 лет. Некоторые из этих карт и сводов законов я знаю наизусть, но еще ни разу я не тратила столько времени на поиски». Она утерла платком под солба и продолжила. «Я не могу быть уверена, и скорее всего это какая-то ошибка, но в самом старом уложении ваши земли отмечены как нейтральная буферная зона, запрещенная к проживанию и к притязаниям на нее со стороны любого государства». Другими словами, это суверенная земля или независимый энклав внутри государства.